Птицы стали странными, под крыльями скрываем раны парим по ночам, а днём принимаем ванны Разговоры только с равными, друг друга сравниваем Принимаем меры, чтобы в стае не летели слабые Дороги к усыпаны между облаками Руки к звёздам тянутся, а мы между ними пролетаем Забираем только лучшие плоды зрителей Вы люди птиц не любите, да любите, так покормите Птицы летаем в стае, мечтая о рай парим над землёй о Мы не замечаем, когда воздух остывает над югу, летая парим над землёй и не замечаем. Как птицы летаем в стайне, мечтая о парим над землёй и не замечаем, когда воздух остывает над югу, летая парим над землёй У птицы красивее людей В полете даже воздух лечит Грациознее, тоньше, фигуры все оточены За нами наблюдают вороны Черные очи, гнезда между звездами Лучами позолочены Всклоченные птицы уже в облаках задыхаются Пытаясь подниматься, только ниже падают Ахают Ух, брат, перед доверие нет, свет освещает птицы силуэт. Как птицы летаем в стане, мечтаем над землёю, землю не замечаем. Когда воздух остывает над югом, летая парим над землёй, землёю не замечаем. Как птицы летаем в стане, парим над землёю, землю не замечаем. Когда воздух остывает над югом, летая парим Птицам хорошо, свобода нам дана вечная Нас выше поднимают даже воздуха Потоки встречные, мы обеспечены И можем улететь вечность Не слышать мудрости людей, калечить внешность Оперение редкое, друзья старые На ветках голубей почтовых Оставляем без ответов Слухи режут уши, называя нас марионетки Хотели посмотреть, что выше, оказались в клетке Как птицы, летаем стаями, мечта о рай, парим над землёй, землю не замечаем, когда воздух остывает надю, ко летаем парим над землёй, землю не замечаем. Птицы, летаем стаями, мечта о парим над землёй, землю не замечаем, когда воздух остывает надю, ко летаем парим над землёй, землю не замечаем. I'll you